Глава 3. Экономическая борьба между западными народами Параграф 1. Последствия наследственных способностей народов Различия в способностях, породивших успехи народов на различных ступенях цивилизации Качества, обеспечивавшие долгое время первенство латинским народам Большая часть этих качеств в настоящее время неприменимы При современной мировой эволюции промышленные и коммерческие способности занимают первое место. Почему слабые, коммерческие и промышленные способности латинских народов были достаточно прежде и недостаточны теперь? Параграф 2. Промышленное и коммерческое положение латинских народов. Результаты, раскрыты статистикой. Указания, данные нашими консулами за границей. Характерные факты, обнаруживающие упадок нашей промышленности и торговли. Апатия, равнодушие, отвращение к напряженной деятельности. Отсутствие инициативы у наших коммерсантов. Различные примеры. Наплыв немецких продуктов на нашем рынке. Упадок нашего флота. Наши коммерческие отношения с нашими колониями в руках иностранцев. Что нам стоит колонии и какой они приносят доход? Постепенное понижение качества наших продуктов. Параграф 3. Причины коммерческого и промышленного превосходства немцев. Слабое влияние их военного превосходства на их коммерческие и промышленные успехи. Техническое образование у немцев. Их способность приспосабливаться к вкусам своих покупателей как они осведомляются о потребностях покупателей различных стран. Их дух солидарности и корпоративности. Приемы, применяемые ими при собирании справок. Параграф 1. Последствия наследственных способностей народов. Мы только что показали, как экономические потребности, созданные современными обстоятельствами, сделали очень опасной конкуренцию со стороны восточных народов, превратившихся из прежних потребителей в производителей. Поэтому постепенно вытесняемые с восточных рынков западные народы вынуждены ожесточенно оспаривать друг у друга оставшиеся еще для них открытыми европейские рынки. Какие качества облегчат успех в борьбе, становящейся с каждым днем все более и более тяжелой? Может ли социализм дать преимущество в такой борьбе? Это мы теперь и предполагаем рассмотреть. Способности народов, установившие превосходство рас, в разные исторические эпохи не были одинаковы. Всякий народ обладает только известными способностями, но не может владеть способностями всевозможными. Потому-то мы и видим в истории так много примеров прохождения разными народами всех фаз величия и упадка, сообразно с тем, Полезны или вредны их характерные качества при обстоятельствах переживаемого ими времени. В течение долгого времени успехи цивилизации требовали некоторых специальных качеств. Храбрости, воинственного духа, красноречия, литературных и артистических вкусов, которыми латинские народы обладают в высокой степени. Поэтому-то они и находились так долго во главе цивилизации. Теперь эти качества гораздо менее полезны, чем прежде. И кажется даже, что скоро некоторые из них совсем останутся без применения. При современном мировом развитии промышленные и коммерческие способности, занимавшие прежде второстепенное место, теперь выступают вперед. Поэтому лучшие места занимают народы промышленные и коммерческие. Итак, центры цивилизации скоро переместятся. Последствия этих перемещений очень важны. Так как ни один народ не может изменить своих способностей, он должен стараться ясно их сознавать для возможно лучшего их применения и не вступать в тщетную борьбу там, где его ждет неудача. Превосходный музыкант или чудный художник будет плохим купцом, очень посредственным промышленником. Для целых народов, Как и для отдельных людей, первое условие для успеха в жизни – это хорошо знать свои способности и не предпринимать никакого дела сверх своих сил. Но латинские народы по своим наследственным понятиям, на происхождение которых я указал, лишь в весьма слабой степени обладают столь необходимыми теперь коммерческими, промышленными и колонизаторскими способностями. Они – воины, земледельцы» художники, изобретатели, но не промышленники, не купцы и в особенности не колонизаторы. Как ни ничтожны коммерческие, промышленные и колонизаторские способности латинских народов, но они были достаточны для той эпохи, когда между народами почти не было конкуренции. Теперь же они недостаточны. Постоянно говорят о промышленном и коммерческом упадке нашей расы. Это не безусловно точно, потому что наша промышленность и торговля за последние 50 лет очень значительно развились. Это лучше сказать не упадок, а недостаточный прогресс. Но тем не менее слово «упадок» становится верным, если его понимать в том смысле, что прогрессируя гораздо медленнее своих соперников, латинские народы постепенно будут ими вытеснены. Признаки этой отсталости наблюдаются у всех латинских народов. Это доказывает, что здесь имеет место расовое явление. Испания, по-видимому, достигла последней ступени этой прогрессивной отсталости. Италия, кажется, должна скоро к ней присоединиться. Франция еще борется, но признаки ее ослабления с каждым днем становятся заметнее. Параграф 2. Промышленное и коммерческое положение латинских народов В дальнейшем изложении мы займемся только Францией. О других латинских народах нам пришлось бы только повторять, еще сильнее подчеркиваю те замечания, которые применимы к Франции. Она является наименее пострадавшей из латинских наций. Однако и ее торговое и промышленное положение далеко не блестящее. Факты, доказывающие наше промышленное и коммерческое падение, в настоящее время слишком очевидны, чтобы быть оспоренными. Все донесения наших консулов или наших депутатов, которым было поручено изучение этого вопроса, сходятся совершенно, повторяясь почти в одних и тех же выражениях. Вот как в одном из недавних изданий выразился Д Эстурнель. Карл Ру резюмировал все печальные результаты довольно продолжительного опыта в произведшем сенсацию докладе об упадке нашей торговли. Он мог бы написать такой же доклад о нашем флоте и наших колониях. Франция подвергает опасности и даже гибели свои ресурсы в силу апатии, рутины, привязанности к таким регламентам, значительное число которых относится к временам, Кальбера и Ришелье. Как все апатичные люди, она проявляет волю порывами, и тогда она доходит до героизма, но в то же время она проявляет осмотрительность, производя сентиментальные реформы, малообдуманные и иногда ведущие еще к большему злу. Когда она, например, перестает эксплуатировать свои колонии, то это для того, чтобы сразу сравнять их с метрополией, образовать из них французские департаменты и разорить их. Или же она без всякого основания внезапно решает, несмотря на непреодолимые естественные препятствия, что все туземные алжирские евреи сделаются французами, избирателями, и вследствие этого хозяевами арабского населения и даже наших колонистов. Или она наивно позволяет колониям, благодаря нашему неведению, организовать пародию, карикатуру, всеобщей подачи голосов, дает представителям истуземцев Индии или Сенегала, не платящим наших налогов, не отбывающим воинской повинности, не говорящим на нашем языке, право вотировать наш бюджет, обсуждать мир или войну. Опасность со стороны Германии, пишет в свою очередь Швоб. Это верно, но мы говорим также опасность со стороны Англии, Австралии, Америки и даже России и даже Китая. На этом поле сражения современной торговли и промышленности нет ни мира, ни союзов. Заключают так называемые торговые договоры, но сами эти договоры имеют в виду войну непрерывную, безжалостную, неумолимую более, чем война с пушечными выстрелами, и тем более опасную, что она производит миллионы жертв без шума и дыма. Так, наш политический союз с Россией, наша взаимная неизменная дружба не мешают заключению торговых договоров, предоставляющих в настоящее время все выгоды Германии, а для нас – убыточных. На экономической почве – При настоящем положении Европы и всего мира друзей не существует. Война поистине безжалостная происходит между всеми. Наши консулы, присутствующие при постепенном вытеснении нашей торговли за границей, несмотря на осторожность, предписываемую их официальным положением, высказывают те же жалобы. Все делают одинаковые предостережения, Совершенно, впрочем, бесполезные. Они упрекают наших промышленников и купцов в апатии, беспечности, отсутствии инициативы, в неспособности изменить старые орудия производства и применить их к новым потребностям покупателей, в пристрастии ко всевозможным формальностям в самых ничтожных делах, одним словом, в слабом понимании коммерческих дел». Примеры этому неисчислимы. Я ограничусь следующими, наиболее типичными. «Наши промышленники, даже самые крупные», писал несколько лет тому назад корреспондент газеты «Темпс» из Трансвааля, «выказывают мелочность, недоверчивость, неохоту прилагать усилия и охотно вступают в длинную переписку относительно таких дел, которые английскими или германскими конкурентами завязываются и обделываются в несколько дней. Английские и германские инженеры имеют на месте самые подробные прескуранты всех родов машин, употребляемых в горной промышленности, и, когда требуется проект или смета, они могут ответить в требуемый короткий срок, обыкновенно пяти- или семидневный. Наши французские инженеры, менее осведомленные вследствие инертности их фирм, принуждены отказываться от конкуренции ввиду того, что испрашиваемый ими шестинедельный срок для отправки во Францию и возвращения оттуда скорейшей почты делает конкуренцию невозможной. Англичане же и немцы подчинились требованиям к ним предъявляемым. Таких фактов можно привести множество. Год тому назад, читаем мы в журнал. Один южноамериканский купец хотел предпринять ввоз во Францию и Германию шкур местных ягнят. Через посредничество нашего консула и министерства торговли он вошел по этому делу в сношение с одним из наших комиссионерских домов, после чего отправил этой французской фирме 20 тысяч шкур, сделав одновременно такую же отправку в Гамбург одному германскому торговому дому, с которым он вступил в соглашение. Спустя год обе фирмы послали ему счета по продаже. Первая при продаже товара встретила столько затруднений и принуждена была согласиться на такие низкие цены, что операция дала отправителю 10% убытка. Германский дом, более деятельный и лучше оборудованный, распродал тот же товар с прибылью в 12%. И вот чем особенно характерен этот факт. «Германский дом нашел сбыт этого товара во Франции». Всякие комментарии были бы излишни. Я сам лично много раз мог удостовериться в глубокой апатии, отвращении к напряжению сил и во всех недостатках, отмеченных в консульских донесениях. Эти недостатки с каждым днем резче проявляющиеся поражают еще более когда по прошествии десяти лет снова встречаешься с представителями промышленности, когда-то цветущей или близкой к этому. Когда я взялся снова за лабораторные исследования по вопросу о диссоциации материи, примечание 80, Лебон говорит о работе над книгой «Диссоциация зрелости», 1902 год. Уже несколько лет оставленные мною. Я был поражен, Глубоким упадком личного состава и оборудования у наших промышленников, что, впрочем, я и предсказывал в одной из глав своей книги «Человек и общество». Примечание 81. Книга Лебона «Человек и человеческие сообщества» на русском языке не издавалась. изданной 20 лет тому назад. В одну неделю я получил от различных торговых домов отказ в доставке приборов на сумму более 500 франков. На том единственном основании, что это потребовало бы от продавцов самых ничтожных хлопот. В первый раз дело шло об электрической лампочке известного устройства. До покупки я спрашивал продавца, не согласится ли он мне ее продемонстрировать. Не получив даже ответа, я через одного из его друзей спросил о причине его молчания. «Продажа при таких условиях слишком хлопотлива», – был ответ. Второй заказ касался большого аппарата, к металлической части которого я хотел приделать водяной уровень. Продавец, директор одного из первых торговых домов Парижа, однако не нашел работника, способного исполнить эту работу. Третий раз требовался гальванометр, к которому я хотел приспособить две незначительные дополнительные части, работа требующая не более четверти часа, У фабриканта необходимые работники были под рукой, но, – отвечал он мне, – мой компаньон будет недоволен, если я побеспокою служащих из-за заказа на сумму, не достигающую даже двухсот франков. Совсем другие приемы в немецкой промышленности. Спустя немного времени после предшествующих неудач мне понадобился в небольшом количестве прокатанный кобальт. Металл не особенно редкий. Я написал первостепенным парижским домам по части химических продуктов. Ввиду незначительности заказа, они не потрудились даже ответить. Только один из них уведомил меня, что он может быть доставит мне требуемый предмет через несколько недель. Прождав три месяца и безотлагательно нуждаясь в этом металле, я обратился к одному из торговых домов Берлина. Несмотря на то, что в этот раз дело шло о заказе лишь в несколько франков, я получил ответ с обратной почтой, и пластинка металла, указанных мною размеров, была доставлена через неделю. Так всегда поступают немецкие фирмы, когда к ним обращаются. Самый незначительный заказ принимается с благодарностью, и все изменения, требуемые покупателем, быстро исполняются. От того количество германских торговых домов в Париже Все увеличивается. И как это не противно патриотическому чувству публики, она принуждена обращаться к ним. Пойдешь туда за незначительной покупкой, а потом станешь постоянным покупателем. Я мог бы назвать несколько больших официальных научных учреждений, которые вследствие неприятностей, подобных испытанным мной самим, кончили тем, что обращаются со своими заказами почти исключительно в Германию». Коммерческая неспособность латинских народов, к несчастью, замечается во всех отраслях промышленности, каковы бы они ни были. Пусть, например, сравнят столь привлекательные для иностранцев швейцарские отели с жалкими и неопрятными гостиницами, которые встречаются в самых живописных местностях Франции и Испании. Как после этого удивляться, что эти местности так мало посещаются? По официальным статистическим данным, швейцарские гостиницы выручают ежегодно 115 миллионов франков, принося своим владельцам 31 миллион франков дохода. Сумма поистине огромную для маленькой страны, бюджет которой едва достигает 80 миллионов франков дохода. Гостиницы составляют для Швейцарии настоящие золотые прииски, могущие соперничать с богатейшими россыпями Африки. «Сколько понадобится времени?» – спрашивает Жорж Мишель, сообщающий эти цифры в «Экономист француз, «Пока наши колонии, на которые мы истратили столько сотен миллионов, возвратят нам сотую долю того, что Швейцария, не имеющая ни колоний, ни разрабатываемых золотых или серебряных рудников, умеет получать с иностранцев». Молодым французам теперь постоянно советуют колонизировать другие страны. Не гораздо ли благоразумнее и производительнее было бы советовать им постараться сначала колонизировать свою собственную страну? Не умея извлекать пользу из естественных богатств, находящихся у нас под рукой, как могли бы мы надеяться преодолеть гораздо большие затруднения, которые нам встретились бы в отдаленных странах? Что касается нашей крупной промышленности, то по сравнению с английской и в особенности с германской, она находится в самом плачевном положении. В 1897 году производство чугуна во Франции равнялось 2 миллионам 472 тысячам тонн. Германия, производившая в 1872 году 1 миллион тонн, в 1897 Благодаря развитию своего оборудования производила его 6 миллионов 889 тысяч тонн. Добившись заключения с Россией торгового договора, в котором нам было отказано, она продала ей в 1897 году 2 миллиона 600 тысяч тонн за деньги, занятые у нас этой страной, которой мы ничего не продаем из-за запретительных таможенных тарифов, закрывающих ее территорию для наших товаров. «Почему такая отсталость?» – пишет Феликс Мартен, приводя эти цифры. «Главную причину надо искать в нашей таможенной системе, которая поддерживает французское производство, сохраняя ему внутренний рынок, но делает почти невозможным наш вывоз. Усыпленные ложной безопасностью, наши владельцы заводов ничего не делают для улучшения своего производства». Они теперь не способны вне Франции бороться с нациями, которые не перестают держаться на высоте всех усовершенствований, побуждаемые конкуренцией. От того то наш металлургический вывоз находится также на пути к прекращению. Не будем слишком порицать покровительственную таможенную систему. Если она является экономической нелепостью, то, может быть, психологически она необходима для некоторых народов, которые вследствие несовершенства их орудий производства и слабой энергии не способны бороться со своими конкурентами. Не будь покровительства таможенных пошлин, во Франции, может быть, не производилось бы уже ни одной тонны железа. Только что сказанное о железе, к несчастью, могло бы быть повторено в тех же выражениях о многих других отраслях промышленности, например, о добыче каменного угля и сахара. Германия, 25 лет тому назад добывавшая каменного угля меньше, чем Франция, в настоящее время предлагает нам производство, превосходящее наше почти в вчетверо. Во Франции, пишет тот же автор, за 10 лет вывоз сахара понизился с 200 миллионов до 60 миллионов. Она производит только 700 тысяч тонн в год и оказывается ниже России, ниже Австро-Венгрии, которую она когда-то превосходила в этом отношении, германская сахарная промышленность, зародившаяся чуть не вчера, выбросила на рынок в 1896 году 1 миллион 835 тысяч тонн сахара. Мы видим и тут, что без покровительственных пошлин, препятствующих наплыву иностранных продуктов, сахарная промышленность совершенно исчезла бы во Франции. Эти таможенные пошлины недостаточны даже для поддержания ее существования. Государство принуждено было назначить фабрикантам столь высокие премии, что бюджет не мог их вынести, и они недавно были отменены. Производство химических продуктов пришло в тот же упадок, но, по крайней мере, не причиняет никаких расходов государству, которому не приходится его и поддерживать, по той причине, что оно почти ничего более и не производит. Большинство химических и фармацевтических продуктов, потребляемых во Франции, получается теперь из Германии. Их вывоз, еще 25 лет тому назад равный нулю, теперь превосходит 50 миллионов франков. Все наблюдатели, пишет вышеупомянутый автор, подтверждают теперь угнетенное состояние наших главных промышленных центров то в торговой палате Леона раздается крик тревоги по поводу грозящей остановки работ. Конкуренция Швейцарии, Италии и даже России уже серьезно угрожает лионским фабрикам. Что будет, когда они испытают на себе последствия франко-японского торгового договора, который парламент только что так необдуманно ватировал, то Марсель со своим портом, недостаточно обслуживаемым единственной железной дорогой, соединяющей его с центром Франции, лишённый сообщения с большим водным путем Роны, разорённый излишними морскими налогами, таможенными формальностями, всякого рода монополиями, доков, привилегированных компаний мореходства, оказывается нуждающимся в судах, необходимых для его местной промышленности. Потом Руан, где цена бумажных тканей понижается, порт приходит в упадок, ценность рабочих рук упала настолько, что себестоимость мужской рубашки дошла до 15 сантимов. Далее Бордо, где занесенный песком порт пришел в полный упадок и где прекрасные дома XVIII века – последние свидетели его коммерческого процветания. Теперь пустые и полуразвалившиеся, Напоминают известные венецианские дворцы, населенные нищими. За ним Рубе, долго процветавший, и благодаря совершенству орудий производства, когда-то опередивший всех своих соперников в шерстяной промышленности Реймс, Седан, Эльбев, а теперь самопереженной германской промышленностью, развившейся за 15 лет настолько, что ее закупки сырья в Лондоне – увеличились на 135%, тогда как наши в тот же самый период возросли едва на 15%. Ко всем причинам упадка нашей промышленности прибавим еще развитие больших торговых путей сообщения, которого успели достигнуть иностранные народы. Прорытие Сен-Готардского туннеля, установившее прямое сообщение Суэца через Геную и Милан с Берлином и Центральной Европой, нанесло Марселю роковой удар. Убыток, причиненный этой линией Франции за 14 лет, можно оценить в 600 миллионов франков. Зато количество провозимого через Геную груза удесятирилось. Когда Великая Сибирская дорога, построенная на наши деньги, сблизит Лондон и Японию на расстоянии двух недель пути и начнет правильно работать, то нашей торговле будет нанесен еще более значительный удар. Не только развитие больших международных торговых путей сообщения стоило нам так дорого. Внутренние пути также способствуют обогащению любой страны. Роттердам, Антверпен, Гамбург своим благосостоянием отчасти обязаны рекам, соединяющим их с многочисленными городами внутри материка. Если бы Марсель, расположенный у выхода, Из долины Рона мог быть соединен с ней посредством канала, как это не раз предлагалось. Благосостояние этого города могло бы снова несколько подняться. Немцы увеличивают безостановочно число своих рек. Эти работы в продолжении 25 лет стоили им более миллиарда. Рядом с этим развитием судоходных путей Германии, грустно было бы говорить, о состоянии внутреннего судоходства Франции. Что же видно в действительности? Луара совершенно заброшена, и всякая навигация на ней прекратилась. Примечание 82. В 1802 году по Луаре перевозилось 402,5 тысячи тонн груза. Теперь не перевозится и 30 тысяч. Сена ниже Парижа загрязнена илом, источными отбросами, скопляющимися в ее русле. Рона более или менее судоходна, но она не соединена с Марсельским портом, и по ней ходят редкие допотопные суда, чуть ли не современники Попина. Примечание 83. Дени Попин. 1647-1714. Французский физик, один из первых изобретателей паровой машины, Каналы, за исключением некоторых, северных или восточных, относятся к временам Людовика XIV и не улучшались в течение трех веков. Все предыдущее хорошо известно, но равнодушие к этим вопросам так велико, что не находится желающих ими заняться. Мы теперь способны проявлять доказательства некоторой энергии, лишь когда дело идет о политических пререканиях. В остальном мы довольствуемся скромными доходами, приобретаемыми без хлопот, риска и труда. Французы, пишет один из вышеупомянутых авторов, отныне счастливы, если живут небольшим, честным и верным доходом без риска, и если им удается в среднем сводить концы с концами, подобно сапожнику Ла Фонтена. Но они кончат тем, что не в состоянии будут даже связывать концы своего маленького, очень честного шнурочка». Им нужно заполучить в карман небольшую сумму немедленно. Раз эта сумма попала в карман, ее оттуда не вынут и не станут подвергать этот скромный барыш новым приключениям. Особенно поостерегутся возобновлять или усовершенствовать техническую часть производства. Слышать не хотят о новшествах. Так и будут перебиваться как-нибудь. Но всегда так продолжаться не может». И вот люди самые компетентные, самые умеренные в своих суждениях говорят нам, что этому приходит конец, или что он близок. В действительности так оно и есть. Мы живем призраком прошлого, то есть даже тенью призрака, и упадок усиливается с быстротой, поражающей всех статистиков. Наш вывоз, значительно превосходивший 20 лет тому назад экспорт Германии, теперь гораздо ниже его. Как справедливо было замечено, наши торговые потери столь велики, что мы через каждые 3 или 4 года снова выплачиваем военную контрибуцию, а думаем, что заплатили всего один раз. Что еще спасает нашу внешнюю торговлю от полного уничтожения, так это монополия на некоторые естественные продукты. Например, вина лучшего качества, имеющиеся почти только у нас одних, и экспорт некоторых предметов роскоши, модных товаров, шелковых материй, искусственных цветов, парфюмерных товаров, ювелирных изделий и других предметов, в производстве которых наше артистическое мастерство пока не нашло еще себе слишком опасных соперников. Но во всем остальном замечается упадок. Наш торговый флот, естественно, подвергся тому же упадку. Он остается на одной точке, тогда как все нации увеличивают свои торговые флоты до громадных размеров. Германия за 10 лет почти удвоила его. Англия увеличила свой на одну треть. Мы постепенно переходим из первых рядов в последние. Грузооборот Гамбургского порта вырос в 10 раз за 25 лет. А упадок портов Гавра и Марселя из года в год становится все более и более заметным. Иностранцы торгуют за наш счет на нашей же собственной территории. Из 16 миллионов тонн груза, перевозимого ежегодно морем между заморскими странами и Францией, 4 миллиона перевозятся французскими судами, остальное, то есть 3 четверти, иностранными. Между тем, эти иностранные суда ничего не получают из 11-миллионной премии, которую правительству приходится ежегодно выплачивать нашему торговому флоту для спасения его от совершенного разорения, которое неминуемо произошло бы от его беспечности и неспособности. Германские верфи, несмотря на постоянное увеличение их числа и производительности, не могут выполнять всех заказов. Но, тем не менее, их ежегодная производительность – более 165 тысяч тонн, тогда как мы едва достигаем 40 тысяч. Впрочем, верфи наши живут только заказами нашего правительства. Никому другому и в голову не придет дать им заказ, так как при их устаревшей технике, рутинности и формализме и личного состава, изделия обходятся им на 50-60% дороже английских и немецких. И несмотря на такие высокие цены, наши кораблестроители требуют для поставки этих судов в четверо больше времени, чем англичане, и вдвое больше, чем немцы. Приводим несколько выдержек из речи министра торговли на заседании Палаты депутатов 29 октября 1901 года. Труды внепарламентской комиссии 1896 года дали возможность убедиться, как глубоко зло, от которого страдает... Наш торговый флот. Все показания подтвердили, что наш торговый флот гораздо хуже, чем у соседних наций, и что Франция дошла до того, что не пользуется теми громадными преимуществами, которые, казалось, ей обеспечивало ее географическое положение. В эти последние годы наш торговый флот принес мало пользы нашей торговле. Статистики доказывают, что участие французских судов в деятельности наших портов – составляла только 20%, тогда как участие иностранных равнялось 80%. Результат зарегистрирован таможенным управлением. Наш торговый флот потерял около 5 миллиардов франков по ограниченности своей материальной части. И наша торговля платит иностранным торговым флотам ежегодно 370 миллионов франков, или около миллиона в день. Ле Темпс – От 30 октября 1901 года. Можем ли мы, по крайней мере, вознаградить себя торговлей со своими колониями? Увы, нет. Они отказываются принимать наши продукты, предпочитая английские и германские. Эти колонии, завоевание которых стоило нам столько сотен миллионов, служат только местом сбыта товаров торговым домам Лондона, Бремена, Гамбурга, Берлина и так далее. Наши купцы никогда не могли понять, что вкусы араба, китайца, канака, негра могут отличаться от вкусов француза. Эта неспособность усвоить себе чужие понятия, как мы сказали, составляет чрезвычайно характерную особенность латинской расы. Нам не удается вести торговлю даже с самыми близкими к нам колониями. Одна газета недавно опубликовала следующее соображение – о торговле Франции с тунисским регенством. Сахар поступает из Англии, Австрии и Германии, спирт – из Австрии, бумажные нитки – преимущественно из Англии и в меньшем количестве из Австрии, ткани бумажные, льняные, пеньковые, шерстяные – из Англии. Шелковые материи идут из Индии и Германии, белошвейные товары – из Австрии и Англии, лес – из Америки свечи из Англии и Голландии, бумага английского и австрийского производства, ножевой товар из Англии, стекло из Австрии, бутылки из Англии, часы из Германии или Швейцарии, детские игрушки из Германии, химические продукты из Англии, керосин из России. А из Франции она поставляет все тех же солдат и чиновников. А между тем, эти бесполезнейшие колонии обходятся нам ужасно дорого – людьми и деньгами. Депутат Зигфрид в своем бюджетном докладе 1897 года справедливо заметил, что все английские колонии с территорией в 38 миллионов 414 тысяч квадратных километров и населением в 393 миллиона человек – Обходятся метрополии только в 62 миллиона, тогда как наши, при территории менее 7 миллионов квадратных километров и населении 32 миллиона человек, стоят нам гораздо дороже. По бюджету, опубликованному в «Джурнел «Офицель» от 26 февраля 1901 года военные, колониальные и другие связанные с ними расходы достигают теперь 91 миллиона не включая Алжира, с административной точки зрения не считающегося колонией. Мадагаскар обходится в 29 миллионов франков в год, Индокитай – столько же. В эти цифры не входят денежные субсидии, щедро даваемые разным нашим колониям, ничуть, впрочем, нам зато неблагодарным. 840 тысяч франков на Гваделупу, 618 тысяч франков на Мартинику – 440 тысяч франков на остров Бурбон, 455 тысяч франков на наши маленькие поселки в Индии и так далее. Действительный расход на колонии достигает 111 миллионов франков. Не мы их эксплуатируем, а они нас. Для малонаселенной страны нет ничего труднее, как быть в одно и то же время военной и колониальной державой. Она может быть той или другой. Но сразу той и другой никогда. Благодаря колониям, наши военные силы недостаточны для уничтожения нашей зависимости от державы, владеющей более сильным флотом, чем наш. Это обнаружилось очень ясно на деле с Фашодой. Наши колониальные владения являются для нас только причиной ослабления и создают нам непредвиденные и грозные опасности. Сверх того, наши латинские приемы управления раздражают туземцев, всегда готовых восстать. Для поддержания с большим трудом мира в Алжире с арабским населением, притом очень редким, мы принуждены содержать там такую же многочисленную армию, как европейские войска англичан, позволяющие им удерживать в полном спокойствии 250 миллионов индусов» между которыми 50 миллионов мусульман, гораздо более опасных, чем мусульмане Алжира и всегда помнящих, что Индия в конце прошлого столетия принадлежала им. Англичане, конечно, не для славы обладания колониями тратят на них 62 миллиона. Эта сумма не что иное, как задаток, много раз окупающейся торговлей этих колоний с метрополией. Единственные предметы, вывозимые до сих пор латинскими народами в их колонии – многочисленные ряды чиновников и незначительное количество предметов роскоши, потребляемых, впрочем, почти исключительно теми же самыми чиновниками. Окончательный бюджет наших колоний совершенно ясен. Они нам обходятся в 111 миллионов в год, а приносят около 7 миллионов. Это продолжается до сих пор на глазах народов, Изумленных нашим упорством. Ко всем причинам нашего коммерческого упадка, к несчастью, нужно прибавить еще недобросовестный образ действий многих наших купцов, слишком хорошо известный всем путешествовавшим за границей. Я припоминаю, что во время моего пребывания в Индии я был поражен. Увидя на всех бутылках Бордо и коньяка маленькие английские этикетки, на которых обозначено что это вино розлива одного из лондонских торговых домов, гарантирующего доброкачественность продукта. По справкам оказалось, что большие дома в Бордо или в Коньяке в течение продолжительного времени продавали английским купцам, торгующим за границей, продукты столь низкого качества, что они совершенно перестали обращаться непосредственно к ним, а предпочли перейти к посредничеству английских домов покупающих продукты на месте. Этот факт не удивит лиц, осведомленных о качествах товаров, называемых нашими купцами предметами вывоза. Это понижение качества продуктов наблюдается не только на предметах, предназначенных к вывозу за границу, но все более и более распространяется и на те, которые мы продаем у себя. И этим-то и объясняется подавляющий успех заграничной конкуренции. Возьмем, например, определенный товар фотографические объективы, составляющие в настоящее время предмет крупной торговли. Всякий фотограф вам скажет, что французские объективы совершенно вытесняются с рынка английскими и особенно германскими, несмотря на то, что последние втрое и вчетверо дороже. Почему так происходит? Просто потому, что иностранные объективы высокой марки все хороши, а наши только в исключительном случае. Иностранный фабрикант, понимая, что его интерес состоит в том, чтобы не ронять свою марку, не пускает в продажу неудавшиеся объективы. Французский фабрикант еще до этого не додумался. Все им изготовляемое, хорошее или дурное, ему нужно сбыть. В результате он не сбывает больше ничего. Примечание 84. В каталоге дорожных вещей магазинов Лувра, изданном в июне 1898 года, Из четырех категорий фотографических объективов, находящихся в продаже, три значатся изготовленными в Германии, и только один сорт объективов французской марки предлагается покупателям. Да и то, он годен, разве, только для дешевых аппаратов. Французский объектив теперь почти не находит покупателей, тогда как лет 30 тому назад никто не покупал немецких. То же наблюдается с другими товарами, например с фотографическими пластинками. Возьмите самые лучшие французские марки. В каждом ящике вы непременно найдете одну или две пластинки плохого качества, приготовленные из неудавшейся эмульсии и которую французский фабрикант, не решаясь забраковать, подсунул в ящики с годными пластинками. Ничего подобного не бывает с иностранными пластинками. Английский или немецкий фабрикант может быть не честнее французского, но он гораздо разумнее понимает свои интересы. Поэтому неизбежно, через несколько лет, несмотря на всевозможные покровительственные пошлины, на все рекламы наших фабрикантов, в силу простой необходимости французская фотографическая пластинка будет вытеснена иностранной, точно так же, как это случилось с фотографическим объективом. Упадок честности наших купцов представляет собой весьма серьезный симптом, к несчастью наблюдаемый во всех отраслях промышленности и постоянно возрастающий. Совершенно напрасно издают постановления одно за другим для обуздания обмана во всех отраслях торговли. В Париже, например, полиция почти отказалась конфисковывать топливо, продаваемое в запломбированных мешках и якобы гарантированного веса. Вес же его – неизменно на 25% ниже показанного. Для всех таких дел не хватило бы судов. В одном из таких дел по поставке 25 тысяч килограммов угля не хватало четверти веса. Служащие крупного промышленника, занимавшегося этой проделкой, должны были признать, что это практиковалось постоянно. В других случаях хозяин не додавал одну четверть товара, а извозчик утаивал другую. И, к сожалению, чем дальше – тем больше такое направление становится общим, даже в торговле, производимой образованными людьми. В отчете, напечатанном в «Le Officiel» от 23 декабря 1897 года, заключающем результаты анализов, производившихся в течение трех лет в городской лаборатории над продуктами, взятыми из аптек, составитель указывает, что число безупречно изготовленных лекарств или продуктов – Составляет едва одну треть. Параграф 3. Причины коммерческого и промышленного превосходства немцев. Промышленное и торговое превосходство англичан, и особенно немцев, удостоверено, и нужно быть наивным, чтобы отрицать его в настоящее время. Немцы, впрочем, прекрасно это понимают. Вот как выразился один из их писателей в одном из недавних изданий Теперь мы вывозим в Париж «Л'Артикль де Пари». Примечание 85. Парижские товары. Французский. Как изменились времена и роли для земляных работ, тяжелых и плохо оплачиваемых, во Франции нужны итальянцы. Для промышленности, банковых операций и для торговли нужны немцы, бельгийцы, швейцарцы. Безработные во Франции считаются десятками тысяч, А между тем, факт весьма знаменательный, приезжающий в Париж немец, недолго остается без дела. Сколько их не отправилось во Францию, все без исключения нашли себе работу. Послать за границу сына у наших соседей – верх роскоши. Только немногие богатые семьи позволяют себе это. Много ли вы встретите служащих французов у нас или в Англии? Сколько из них имеют средства к существованию – кроме жалования. Что касается Германии, то их можно перечесть по пальцам, может наберется их с дюжину. Ежегодно Франция отстает от той или другой страны в той или другой отрасли торговли. С третьего места она переходит на четвертое, с четвертого на пятое, никогда не наверстывая потерянного. Таблица вывоза разных товаров со всего света за последние 10 лет производит поразительное впечатление. Можно вообразить себя присутствующим на скачках, где изнуренная Франция, сидя на плохой лошади, мало-помалу дает себя обогнать всем соперникам. Когда страна с возрастающим населением соприкасается с менее населенной страной, которая вследствие того представляет собой центр малого давления, то образуется течение воздуха, попросту называемое «вторжением». Явление, во время которого Гражданский кодекс убирается в сторону. Пусть малочисленные нации дружно смыкают свои ряды. Нашим молодым интеллигентам не мешает серьезно задуматься над последними строками выше приведенной цитаты. При несколько большей сообразительности они наконец поняли бы, что сохранить возможность мирно заниматься собственным «я», которое им так дорого, они могут только тогда когда будут немножко меньше презирать свое отечество и гораздо больше уважать армию, единственную его защитницу. Фридрих Великий писал, военное искусство нужно для процветания всех остальных. Государство держится в той мере, в какой оно защищено оружием. По адресу автора только что приведенных строк Артур Майе выражается так. Некоторые фразы этого немца не выходят у меня из головы. Он предсказал, что Франция сделается в некотором роде колонией, управляемой французскими чиновниками, купцами и земледельцами. Прочитав в первый раз года три или четыре тому назад это предсказание, я счел его простым надругательством. Но при внимательном размышлении я убедился, что оно уже более чем на три четверти осуществилось. Вы в этом сомневаетесь? Тогда спросите опытных в этих вещах людей, что случилось бы с французской промышленностью и торговлей, если бы вдруг все иностранцы принуждены были оставить Францию. Много ли новых обществ, которые не ими учреждены и не ими всецело держатся? Постараемся отдать себе отчет в причинах, создавших такое промышленное и торговое превосходство немцев менее чем в 30 лет. Исключим прежде всего так часто приводимое соображение, что будто бы престиж одержанных побед облегчает немцам их торговлю. Этот престиж тут безусловно ни при чем. На самом деле совершенно очевидно, что покупатель обращает внимание только на поставляемый ему товар, нисколько не принимая в расчет национальности продавца. Торговля – дело не национальное, а личное. В английских колониях могут свободно торговать все народы, И если туземцы долго предпочитали английские товары, то просто потому, что они были дешевле и приходились им более по вкусу. Если теперь они начинают оказывать предпочтение немецким товарам, то очевидно потому, что эти последние кажутся им более выгодными. Так что если немецкая торговля все более и более завоевывает мир, то не потому, что немцы обладают сильной армией а просто потому, что покупатели предпочитают немецкие товары. Военные успехи здесь не играют никакой роли. В пользу влияния немецкого военного режима можно разве только сказать, что молодой человек, прошедший через такую школу, приобрел там качества, присущие порядку, исправности, дисциплине и самоотверженности, которые впоследствии будут ему весьма полезны в торговле. Исключив эту первую причину влияния военного превосходства, нужно искать другие. На первом месте неизменно выступают, как всегда, качества расы. Но прежде чем на них настаивать, мы должны сперва заметить, что могущество немцев заключается не только в их собственной силе, но также и в нашей слабости. При изучении представлений создавших дух латинской расы, мы показали причины этой слабости. Наши читатели знают, каким образом способности латинских народов были созданы под влиянием их прошлого, и до какой степени эти народы испытывают теперь последствия этого прошлого. Они знают влияние нашей вековой централизации, влияние прогрессивного поглощения государством, разрушающего всякую частную инициативу, и делающего граждан неспособными к самостоятельной деятельности, когда они лишены руководства». Им известно также ужасное влияние системы воспитания, лишающей молодых людей последних следов, унаследованных ими инициативы и силы воли, выпускающей их в жизнь, без других знаний, кроме слов, извращающих навсегда их способность суждения. Чтобы показать, до какой степени сила немцев в значительной своей части основывается на нашей собственной слабости, достаточно указать, Что вместо борьбы с ними наши промышленники и купцы сами и распространяют во Франции немецкие продукты. Факты эти ускользают от статистики, но они служат признаком такого душевного настроения, которое я считаю еще гораздо более опасным, чем апатия, а именно склонности к мелочности и недоверчивости, недостатка инициативы, в чем Все наши консулы упрекают наших промышленников и купцов. Они не только все больше отказываются от всякого усилия и от всякой мысли о борьбе, но дошли до того, что сами дают оружие в руки нашим соперникам, продавая их же товары. Во многих отраслях промышленности наши бывшие фабриканты стали простыми комиссионерами. Ограничиваясь перепродажей под своими клеймами с большим барышом предметов, приобретаемых ими в Германии. Таким образом, менее чем в 20 лет такие отрасли промышленности, в которых Франция занимала некогда первенствующее положение, например, производство фотографических аппаратов, химических продуктов, разных точных приборов и даже парижских товаров, почти все цело перешли в руки иностранцев. Я мог бы назвать очень старые торговые дома, когда-то имевшие многочисленных рабочих, а теперь вовсе их не имеющие. Изготовление в Париже самого простого точного прибора сделалось очень затруднительным. С исчезновением старых фабрикантов, еще ныне живущих, это затруднение станет даже непреодолимым. Кажется очевидным, что гораздо проще продавать готовый предмет, чем изготавливать его самому. Но не так просто предвидеть последствия этой операции, а между тем они так ясны. Немецкий фабрикант, доставивший какой-либо предмет своему парижскому конкуренту, который тот выдает за собственное изделие и получает с него иногда значительный барыш, скоро приходит к тому заключению, что ему гораздо выгоднее продавать тот же самый предмет парижской публике непосредственно и под своим собственным именем. Он начинает с продажи продуктов со своей маркой многим комиссионерам, что лишает француза возможности продавать тот же предмет под своим именем. И этим самым отнимает у него часть барыша. Поощряемый успехом иностранный промышленник решается вскоре открыть в Париже под своим собственным именем Торговый дом. Часто открывают фабрику. В Париже существует уже три германских дома, продающих объективы. Один из них открыл в самом Париже фабрику с двумя рабочих, прибывших, разумеется, из Германии, и едва успевающих исполнять заказы французских покупателей. Наши промышленники и торговцы жалуются, что они страдают от иностранной конкуренции. В действительности же они страдают только от своей неспособности и апатии. Немцы скоро будут смотреть на Париж, как на самую доходную из своих колоний. В руки иностранцев таким образом перешли, к несчастью, не только такие отрасли промышленности, как производство фотографических и точных приборов и химических продуктов. Парижские товары, продаваемые большими магазинами готового платья, все чаще и чаще оказываются изготовленными в Германии. Материи для мужского платья все чаще идут из Германии или Англии, и все чаще и чаще же продаются иностранными портными, открывающими теперь свои магазины во всех пунктах столицы. Почти все пивные, заменившие наши большие рестораны, содержатся немцами. Иностранцы открывают у нас книжную торговлю, магазины предметов искусства, Ювелирных изделий и начинают приниматься за торговлю шелковыми материями и предметами дамского туалета. Если бы на всемирной выставке 1900 года жюри вздумало исключить все иностранные предметы, продаваемые под французской маркой, то наше участие в ней может быть оказалось бы значительно урезанным. В качестве члена испытательной комиссии точных приборов я хотел предложить сделать это исключение. Но меня попросили отказаться от этого проекта, осуществление которого вызвало бы слишком много нареканий со стороны экспонентов. Было бы жестоко слишком осуждать наших промышленников и приписывать исключительно только их неспособности и лени, то что отчасти происходит от других причин. Очевидно, что возрастающие требования рабочих, поддерживаемые благосклонным к ним отношением властей, и громадные, обременяющие нашу промышленность налоги, способствуют в такой же мере невозможности бороться с нашими конкурентами, как и несовершенство и недостаточность наших орудий производства и дороговизна заводской стоимости изделий. Совершенно ясно, что измученный и раздосадованный хозяин промышленного предприятия отказывается, наконец, производить предметы, которые он может получить по более низким ценам. Тогда он закрывает свои мастерские и не сходит на степень простого перепродавца. Если бы у него были другие природные способности, он без сомнения поступил бы как его английские или американские собратья, которые в таких же условиях, благодаря своей энергии и непрерывному усовершенствованию своих орудий производства, довольно успешно борются с немецкими соперниками. К несчастью для наших промышленников, им недостает всех тех качеств характера, которые обеспечивают превосходство в такой борьбе. В основе всех социальных задач постоянно кроется преобладающее влияние расы, этой верховной распорядительницы судьбами народов. Все факты, перечисленные нами в этой главе, принадлежат настоящему, но как отдалены от нас их причины? Система централизации, которой с некоторого времени подвергаются немцы, несомненно, когда-нибудь приведет их к такому же положению, в каком мы находимся теперь. Но пока они извлекают пользу из своих наследственных качеств не особенно блестящих, но зато основательных и совершенно подходящих к новым требованиям, созданным развитием наук, промышленности и торговли, сказанное нами в предыдущем параграфе о их промышленных и коммерческих успехах позволяла уже предугадывать и причины этих успехов. Мы поймем их еще лучше, рассматривая их национальные качества и пользу, которую они из них извлекают. Главные качества немцев – терпение, выносливость, настойчивость, привычка к наблюдению и размышлению и большая способность к образованию обществ и союзов. Все эти качества в сильной степени развиты превосходным техническим образованием. Один промышленник недавно мне рассказывал, как при посещении германского электрического завода он был удивлен числом мастеров и простых рабочих, которых титуловали господин доктор, господин инженер. Немцы не страдают, как мы, от избытка кандидатов и бакалавров без дела, потому что благодаря их тщательному техническому образованию Они легко могут найти занятия в промышленности, тогда как чисто теоретическое образование латинских народов делает их способными быть только преподавателями, судьями и чиновниками. В этих качествах и заключаются самые общие и вместе с тем самые глубокие причины их успехов. Промышленности и торговли они выражаются следующим образом. Постоянное усовершенствование промышленных орудий производства и продуктов – Примечание 86. Называют некоторые германские заводы, имеющие до 80 химиков, часть которых занимается только теоретическими изысканиями. Другие продолжают их, стараясь извлечь какое-либо промышленное приложение. Германские промышленники зорко следят за всеми новейшими изобретениями и тотчас стараются их усовершенствовать. Через несколько дней после изобретения беспроволочного телеграфа одна германская фирма уже изготавливала полный аппарат для него с кодами Морзе за 200 марок. Прибор был у меня в руках, и я констатирую, что все трудности в установке его станции были удивительно преодолены. Производство товаров по вкусу покупателей с учетом их замечаний, чрезвычайная точность в поставках, Отправка по всему миру образованных представителей, знающих языки и нравы различных стран, имеющих при себе товары. Многие торговые общества беспрерывно, через посредство многочисленных агентов, разосланных во все пункты земного шара, снабжают своих компаньонов самыми точными сведениями. Дрезденский экспорт Ферайн с 1885 до 1895 года И истратил на отправку путешествующих разведчиков около 500 тысяч франков. Немецкое колониальное общество получает 120 тысяч франков годового дохода, доставляемого взносами его членов, и имеет 249 представителей за границей. Союз торговых служащих, правление которого находится в Гамбурге, имеет 42 тысячи членов и ежегодно находит места для тысячи служащих. Большинство товаров, предназначенных к вывозу, отправляется через Гамбург, торговля которого с 1871 года возросла в 10 раз. Его грузооборот теперь превосходит ливерпульский, тогда как торговля в Марселе и Гаври падает из года в год. Там находятся многочисленные агенты по экспорту, представители интересов фабрикантов, устанавливающие их сношение с покупателями. В их складах имеются образцы всех товаров, форму и качество которых фабриканты беспрестанно меняют по указаниям, получаемым из самых отдаленных пунктов земного шара. Все эти общества быстро достигают значительных результатов. Один американский консул, Монаган, в отчете 1894 года приводит торговые сделки в Боснии, произведенные Софийским отделением одного из вышеупомянутых мной обществ. Взяв на себя труд напечатать болгарский календарь, оно разослало до 200 тысяч объявлений и стратило около 100 тысяч франков на разъезды комиссионеров и в первый же год получило заказов на 10 миллионов франков, сократив этим в громадной пропорции торговлю всех своих конкурентов. Такие результаты достигаются не без труда. Но немец перед трудом никогда не отступит. Противоположность французскому промышленнику он изучает с величайшим усердием вкусы, привычки, нравы. Словом, психологию своих клиентов и публикует результаты исследований в ежегодных изданиях своего общества. Делин показал, резюмируя отчет профессора Янжула, до каких мелочей изучают немецкие разведчики психологию народов, с которыми негациантам приходится торговать». По отношению к русским, например, наряду с указанием их вкусов говорится, что перед решением какого-нибудь дела с ними необходимо пить чай. Потом уже обсуждать, какие предметы им можно продать, характеризуя самые лучшие из них так, выгодный сбыт обеспечен. В книге «Экспорт Хант Адрес Бух», настольной книге всех немецких купцов, встречаются характерные указания вроде следующих. Китайцы имеют обыкновение готовить себе пищу в железной посуде с очень тонкими стенками. Рис варится быстро, но кастрюля скоро прогорает и ее приходится часто менять. Для устранения всякой конкуренции один английский торговый дом отправил в Китай партию более толстых и прочных железных горшков, пустив их по более дешевой цене. Сначала китайцы соблазнились и горшки разошлись в самое короткое время, но успех продолжался недолго, так как через несколько дней продажа вдруг прекратилась. Причина этого – дороговизна топлива в Китае. Толстые английские кастрюли нагревались медленно, рис варился дольше и в результате они оказывались гораздо дороже прежних, в которых рис сваривался в одну минуту китайцы возвратились к прежней, более экономичной посуде. Мы входим здесь в такие подробности, чтобы лучше показать, из каких элементов слагаются в настоящее время успехи народов. Рассматриваемые отдельно, эти элементы кажутся ничтожными, но в сумме они имеют огромное значение. На склад немецкого ума, позволяющего серьезно изучать то, как китаец варит свой рис, латинские народы Занятые такими важными вопросами, как пересмотр конституций, отделение церкви от государства, польза изучения греческого языка и тому подобных, должны смотреть с глубоким презрением. Латинским народам необходимо, однако, убедиться в том, что если они не оставят своих бесполезных теоретических рассуждений, своей пустой и сентиментальной фразеологии, и не займутся этими маленькими практическими вопросами, на которых в настоящее время покоится жизнь народов, то мировая роль латинской расы скоро окончится, и она совершенно исчезнет из истории. Никакое правительство не может дать им того, чего им недостает, не вне себя, а в себе самих они должны искать опору. Можно ли предполагать, что применение социалистических доктрин помогло бы положению вещей, изложенному нами в этой главе? В социалистическом ли обществе, еще более регламентируемом, чем наше, мог бы развиться тот дух инициативы и энергии, столь необходимый в настоящее время и столь недостающий латинским народам? Когда всем будет управлять и все производить коллективистское государство, станут ли продукты лучше и дешевле, их вывоз легче, иностранная конкуренция менее грозной? Чтобы этому поверить, поистине нужно совсем не знать основных законов промышленности и торговли. Напротив, если упадок у латинских народов так глубок, то это главным образом потому, что государственный социализм давно уже сделал у них громадные успехи. И что без постоянной поддержки правительства они ничего предпринимать не способны. Достаточно будет идти еще дальше по пути завершения побед социализма, чтобы упадок еще более усилился.